Я — это голос. Голос — это моя жизнь. Музыка — это жизнь в целом. Ты слышал мой голос поверх музыки, а потом была пустота. Так вот, пустота — это смерть. Музыка после пустоты — это продолжение жизни. Ну а теперь вопрос. Слышал ли ты мой голос поверх нее?